15. Старый форт стоял на скале над Маханаде, отделенной от Сурья Махала несколькими милями и тысячей лет. Могучие каменные стены и выщербленные зубцы возвышались суровым укором легковесной игривой архитектуре дворца. Нас усадили на заднее сидение старого «Мерседес Симплекса», а полковник «Арора» сел впереди рядом с шофером. Полковник извинился за машину. Ей лет 10, и подвеска уже скрипела. Но даже в таком состоянии она была гораздо приличнее кармайкла востина. Я рассчитывал на что-нибудь более современное, сокрушался полковник. Но его величество настоял, чтобы мы взяли Мерседес. Он считает, что эта марка приносит удачу. Вы знаете, что значит Мерседес? Я понятия не имел. Но в конце концов я не учился в Кембридже. Это испанское слово, ответил Несокрушим. Обычно просто женское имя. Верно, кивнул полковник. Но буквальное его значение удача. Его величество уверен, что вас сюда прислали сами боги. Я припомнил, что его сын, ю врач, сказал нечто подобное, когда мы впервые встретились. Полчаса спустя он был мёртв. Ходят слухи, что в старом форте обитают духи могольского генерала. Полуобернувшись на сиденье, продолжал полковник: Несколько сотен лет назад у нас было много хлопот с моголами. Этого генерала захватили в плен и держали в заточении в темнице форта, прежде чем ослепить и предать смерти. Говорят, ночами, когда ветер дует с востока, его дух бродит по коридорам и ищет путь домой. Когда машина подъехала к воротам, Арора показала на маленькое окошко высоко в стене форта. Думаю, узника держали вон там. — Не в подземелье? — уточнил я. «Мы же не варвары, капитан!» — укоризненно взглянул он на меня. «Что вы ожидали увидеть? Калькутскую черную яму?» Шофер остановил машину в пыльном внутреннем дворе. По трем пролетам винтовой лестницы солдат провел нас в здание, в небольшой скупо меблированный кабинет. Сквозь узкую прорезь окна в помещении падал столб света. Солдат удалился на поиски майора Бхардваджа. Через окно были видны два храма на другом берегу реки. Первый, большое белое мраморное сооружение в обнесённом стеной дворе, венчало шикхара, скульптурная пирамидальная крыша, характерная для индуистских храмов, сплошь покрытая резьбой. В стороне виднелись развалины маленького, более скромного здания. Синий Rolls-Royce с зашторенными окнами подъехал к большому храму и остановился. Но прежде чем я успел разглядеть приехавших, дверь за моей спиной открылась и в комнату вошёл майор Хартвадж. Майор оказался человеком грузным, с пышными офицерскими усами и жизнерадостностью покойника. Встреча с нами определённо не вызвала у него ликования. "Джентльмены", коротко бросил он. "Полковник Корора проинформировал меня о ваших полномочиях. Насколько я понял, вы желаете допросить заключённого." «Как же этого желает Махараджа?» — уточнил я. «Прекрасно!» — уныло скривился майор. «Сюда, пожалуйста!» Он провел нас к массивной деревянной двери в коридоре и кивнул караульному. Отстегнув здоровенные железные ключи, висевшие у него на поясе, солдат отомкнул замок и придержал дверь, пропуская нас в камеру. Полковник Арора был прав. Они здесь точно не варвары. Чистая и уютная комната с видом на реку вполне могла сойти за гостиничный номер, если бы не решетки на окнах и не охрана у двери. Но первое удивление отступило перед вторым, неизмеримо большим. Молодая женщина, лет двадцати, коротко стриженная, обернулась и встала, встречая нас из-за стола, за которым что-то писала. На ней была простая синяя курта и белые шаровары Чуридар. Женщина насмешливо взглянула на несокрушимо глазами, подведенными с урьмой. На матерого террориста она совсем не походила, скорее уж на принцессу. Вернее, могла бы оказаться принцессой, носи она хоть какие-нибудь украшения. «Мы точно попали туда, куда нужно?» — спросил я. Майор Бхардвадж усмехнулся. «О да, можете быть уверены. Эта женщина доставила княжеству больше неприятностей, чем кто-либо еще со времен моголов». У неё есть имя. У меня есть имя, резко отозвалась она. Хотя не понимаю, с какой стати вас это интересует, и продолжила, обращаясь к майору. Или дело зашло так далеко, что сотрудники англо-индийской алмазной компании теперь имеют право допрашивать подданных Симбалпура? Уверяю вас, мисс, ответил я. Я не имею никакого отношения к англо-индийской алмазной компании. А ваш приятель, махнула она рукой в сторону несокрушимо Почему он одет так, словно только что сошёл с парахода на берег? Я оглядел не сокрушимо. На лице его застыло то самое выражение, которое появляется всегда, когда его знакомит с красивой, а вообще-то с любой женщиной, напоминающей нечто среднее между новорождённым щенком и испуганным ребёнком. Было в женщинах что-то, от чего он немел, как рыба. Не самые удачные свойства, учитывая, что мы пришли сюда, чтобы беседовать с барышней. «Его зовут Боннерджи, он полицейский», — сказал я, «и тоже не имеет отношения к компании. Она пристально уставилась на меня, будто пыталась прозреть мои намерения». «А вы? Кто вы такой?» «Меня зовут Сэм Уиндом, и я здесь в отпуске. А сейчас, думаю, будет вполне честно, если вы назовете ваше имя». Она молчала. «Ее зовут Бидика», — ответил майор Бхардвадж. «Шрея Бидика». Она школьная учительница из Симбалпура, но не обольщайтесь, она ещё и принадлежит к одним из главных смутьянов, подстрекающих к бунту против махараджи. Очень приятным из Бидика, вежливо кивнул я. Она оставила мою любезность без внимания. Итак, если вы не от Англо-индийской алмазной компании, сказала она, что вас привело ко мне? Дайте угадаю, Вы адвокаты, которых диван пригласил в наше маленькое княжество, дабы убедить всех, что дело расследуется честно и открыто и справедливость восторжествует. Не совсем, возразил я. Я детектив. У нас с сержантом имеется некоторый опыт в расследовании убийств, и его величество Махараджа решил, что было бы недурно, если бы мы применили его в вашем случае. Вот да, отец народа может быть очень заботливым, ехидно заметила она. Мне рассказывали, что большинство его подданных вполне счастливы. Большинство его подданных воспитаны в убеждении, что он божество. Как по-вашему можно выражать недовольство богом? Ну, у вас, видимо, нет с этим проблем. Вы не считаете его божеством? Что ж, она сдержанно улыбнулась. Его продажность поистине сверхъестественна. Однако боги не страдают от старческого слабоумия. Ваши друзья из Индийского национального конгресса считают, что Самбалпуру было бы лучше без него, верно? Я не член конгресса, пылко возразила она. Конгресс придерживается политики невмешательства в управление княжеств, как и правительство её величества. Тем не менее, я здесь, и вы тоже. Вероятно, обе стороны имеют довольно растяжимое понятие о том, что такое невмешательство. Она улыбнулась, и я заметил, как плечи её чуть опустились. Мис Бидика немного расслабилась. Я сел на кровать и жестом предложил ей занять место за столом. Несокрушим по-прежнему неловко топтался в дверях. Вы знаете, за что вас арестовали? Официально нет, но догадываетесь. Могу только предположить, что это имеет отношение к убийству Юраджа в Калькутте. Вам что-нибудь известно об этом преступлении? «Ничего. Но вы не станете отрицать, что рады были бы избавиться от королевского семейства?» «Не стану. Но этому вряд ли может способствовать смертью в Раджа». «Разве?» — искренне удивился я. «Ну, разумеется. Если бы вы хоть немного знали Самбалпур, вы бы сами это понимали. Кроме того, изменения могут произойти, когда люди проснутся, когда они будут просвещены и грамотны». «Просвещены». — насмешливо фыркнул майор Бхардвадж. — И каким же образом, мисс Учительница, вы намерены просвещать людей при помощи своей лжи? — Мы говорим правду, — парировала она. — Мы открываем им глаза. — Как же, — вскипел майор, — вливая яд в их сердца? Уж поверьте, вы и вам подобные получат то, что заслуживают. Мисс Бидика обратилась ко мне. Как видите, мистер Уиндом иное мнение приветствуется здесь ровно так же, как и в остальной Британской Индии. Уголок ее рта слегка приподнялся в горькой усмешке. По крайней мере, сходство в правовой процедуре наличествует. «Какая нелепость, что нас преследуют свои же, а не ваши!» «И поэтому вы решили убить наследного принца?» — спросил я. «В знак протеста против преследований?» «Я уже сказала, я не имею никакого отношения к этому убийству». Однако пока вы не докажете, это боюсь, у вас немного шансов. Насколько я понимаю, королевство Симбалпур не одобряет принципы Habeas Corpus, принципы английского права. Она, вздохнув, покачала головой. Но что мы выигрывали от смерти Евраджа? Несмотря на свои пороки, в качестве махараджи он был лучшей перспективой, чем его отец. Он, по крайней мере, понимал, что перемены необходимы. Ему, может и не нравилось то, что мы говорим, но он готов был слушать. А на что нам рассчитывать теперь? На продолжение правления дряхлого старика, который с каждым днём впадает во всё большую зависимость от своих пандитов и астрологов. А когда он умрёт, на престол зайдёт его второй сын, точная копия своего отца, который всё время посвящает охоте и распутству. Она умолкла, убирая упавшую на лицо прядь волос. Поверьте, мистеру Уиндэм, Чтобы не было бийцы и врадж, он отбросил прогресс Симбалпура на многие-многие годы назад. Это был настоящий удар. Революционерам полагается считать убийство монарха добрым делом. Учебники истории вполне ясно высказываются по этому вопросу. Не припомню, чтобы читал, как Кромвель ронял слёзы над отрубленной головой Карла I или Ленин оплакивал только что казнённых Романовых. Впрочем, надо было продолжать Я вытащил из кармана пиджака фотографию мёртвого убийцы и продемонстрировал её мисс Бидике. Вы узнаёте этого человека? Она отрицательно покачала головой. Вы уверены? Да. В лице девушки не мелькнуло ни тени лукавства, но убирая фотографию, я заметил, как уставился на неё майор Хардвадж и страшно побледнел. А вы его узнали, майор, тут же спросил я. Что? Вы узнаёте убийцу? Я поднёс фотографию ближе к его лицу. Он поспешно отвернулся. Нет. Уверены? Уверен. Он просто напомнил мне одного человека, бандита, которого я знал когда-то. Бандита? переспросил я. Когда я увидел его впервые, на нём были шафрановые одежды и полоски на лбу. Я и сам принял его за святого человека. Вы уверены, что это не тот, кого вы знали? Уверен. Тот человек умер давным-давно. Но, но что? Сходство велико. Может, это его родственник, например, сын? Майор покачал головой. Тот человек был аскетом. Он отказался от мира ради поиска в Бога. И детей у него не было, насколько мне известно. Я чувствовал, что майор что-то не договаривает. Этот человек застрелил вашего ефрейтора. Вы уверены, что не узнали его? Да, страстно заверил он. Я вам уже всё сказал. А теперь, может, у вас есть ещё вопросы к заключённому? Ладно, сейчас мне из него больше не вытянуть. Что касается заключённый, всё, что мне было нужно, я уже услышал. Мне сейчас. А вы не сокрушим? Хотите что-то добавить? М-м, нет. Отлично, подытожил я. На сегодня закончим. Благодарю мисс Бидико, что уделили нам время. Она кивнула. Время не миструиндому меня, кажется, в избытке. Я не был бы в этом так уверен, буркнул майор, выпроводыя нас из камеры. Колесо вращается с ударением. В кабинете я спросил Хардваджа, что он имел в виду. Её судьба ещё официально не решена, ответил он. Но какого приговора можно ожидать за измену и убийство? Я был убеждён, что в туземных княжествах запрещена смертная казнь. Майор улыбнулся. Это, конечно, так, но всё же. Всё же что? Встрел несокрушим. Феодальный режим, может быть, очень суровым, особенно для женщины. Какова суть ваших доказательств против неё? спросил несокрушим. Бухардвадж покосился на него с неприязнью. Она хорошо известна как смутьянка. У нас есть памфлеты, которые она распространяла, всякая крамольная чушь. Со всем уважением, сказал сержант. Крамола это не то же самое, что заговор с целью убийства. Разве? возразил майор. В моём представлении это просто разные шаги на пути к одной цели свержению законного правительства Самбалпура. Кто будет решать её судьбу? спросил я. Махараджа Решение примет кабинет, но мнение королевской семьи будет принято во внимание, ответил он. Оставив Бухардваджа, мы вернулись к автомобилю. Полковник Рора стоял, привалившись к дверце и курил сигарету. И каково ваше мнение насчёт нашей маленькой подстрекательницы-революционерки? поинтересовался он, когда машина направилась обратно в город. А вы решили не упоминать, что заключённая женщина? "Ну, молодею вить вас", усмехнулся он. "Она дерзкая малышка, симпатичная к тому же, и из хорошей семьи. Если бы не её увлечение политикой, её могли выбрать для гарема махараджи. А у неё самой был бы выбор в таком случае. Конечно, но это считается большой честью, не говоря уже о гарантии безбедной жизни". "Безбедной? Совершенно верно. Наложницы его величества зачастую самые обычные деревенские девушки". Они благодарны за возможность жить в достатке и безмятежности Зинаны, женской половины дома. А что происходит, когда Махараджа теряет к ним интерес? Аррора взглянул на меня так, словно вопрос показался ему ужасно смешным. А что может с ними произойти? Продолжают жить в гареме до конца жизни. В конце концов, они по-прежнему женщины из дворца и к ним, и к их отпрыскам относятся соответственно. В общем, мне кажется, их жизнь становится даже легче, когда имена перестают появляться в списках опочевальне. И продолжил: "Думаете, это она стоит за покушением?" Слова Кэрмайкла эхом звучали в моей голове, и я колебался, что именно могу рассказать полковнику. Возможно, именно он убедил махараджу допустить нас к расследованию, но тем не менее Она остаётся членом королевского двора сам Балпур и без сомнения у него есть в этом деле собственные интересы. Полагаю, следует ещё покопаться, прежде чем объявлять дело закрытым, решил я. А как она тебе, не сокрушим? Она очень красивая, сказал сержант, глядя в окно на реку Маханади несущую свои воды по левую сторону от нас. А ещё? Хм. Какие-нибудь соображения по поводу того, что она сказала? Да, сэр. Простите, сэр, вернулся он в реальность. Она не производит впечатления убийцы. Красивые женщины способны спланировать убийство не хуже прочих, напомнил я. Но всё же, сэр, он умолк и вновь задумался. "Вперёд, сержант", подбодрил я. "Выкладывайте". "Нет, ничего", тряхнул он головой. Просто кое-что, о чём она упомянула, натолкнуло меня на мысль. Нет, она ошибается. В чём? Ра. Что? отарапел я. Египетский бог Ра, сэр, объяснил он. Она сказала, что боги не страдают от старости, но по некоторым сведениям Ра страдал. Говорят, в старости он был убеждён, что люди смеются над ним. Как увлекательно, скептически заметил я. «А это важно?» «Точно не знаю». Но полковник, похоже, заинтересовался. «И что было дальше?» спросил он. «Как он реагировал на насмешки?» «Это довольно неприятная история», вздохнул несокрушим. «Но, в общем, он отправил двух своих дочерей погубить весь род человеческий, и у них все получилось бы, если бы одна из них не напилась до пьяна». «Что ж», — заметил полковник, — Возможно, в этом есть урок для всех нас. Давайте надеяться, что нашему богоравному правителю не придёт в голову подобная мысль. "Да уж", кивнул я. Но меня осенило, что есть и другой урок, который можно извлечь из сказки про ра и его дочерей. Никогда не следует недооценивать способность умных женщин совершать самые чёрные деяния. "Что с ней будет?" обернулся несокрушим к полковнику. Думаю, она послужит примером. Как говорят французы, pur de queue à je le zutre, чтобы другим неповадно было. Послужит примером, каким образом? Полковник отвернулся, устремив взгляд на холмы на другом берегу реки. Поверьте, сержант, вы не захотите этого знать.